Глава 22. Итак, брат завоевал Лачет и расположение всех его обитателей. Всех, кроме Саймона. В воскресенье он пошел со всеми в церковь и героически вынес полуторачасовой обстрел любопытными взглядами. Кроме нонконфорнистов и трех детей, заболевших корью, в церковь явилось все население Клера. Беатриса даже показала брату нескольких прихожан, которые по воскресеньям обычно собирались для молений в кирпичном сарае на другом конце деревни, но которые на этот раз решили смириться с ненавистным ритуалом и порядками английской церкви, чтобы самолично разглядеть восставшего из мертвых Патрика Эшбе. Что касается ортодоксальных англичан, то и среди них в церкви были такие, которые не переступали ее порога с крестин своего последнего ребенка. Явилась даже Лана Адамс, которая, по общему мнению, не была ни в церкви, ни в молельне со времени своих собственных крестин, состоявшихся в кирпичном сарае лет двадцать тому назад. Брат сидел на скамье между Беатрисой и Элеонорой, а Саймон — по другую руку от Беатрисы. Сандра и Джейн сидели за Элеонорой. Сандра упивалась всеобщим вниманием и с увлеченным видом пела гимны. Джейн взирала на прихожан с холодным неодобрением. Брэд перечитывал надписи надурными предков Эшби и слушал, как викарий тихим голосом потчевал жителей Клера очередной порции абстрактных рассуждений. То, что он говорил, нельзя было назвать проповедью в обычном смысле слова. Скорее, он размышлял вслух. Если закрыть глаза, покажется, что сидишь в кресле перед камином и слушаешь его рассуждения. Бред вспомнил проповедников, служивших воскресные службы в приюте. Одни громко взывали к Всевышнему, другие как бы беседовали с ним один на один, третьи разыгрывали целые представления, то повышая, то понижая голос, как декламаторы-любители, четвертые были с Богом вроде бы на «ты» и за руку, а пятые ломались и естествовали. Джордж Пэк выигрывал по сравнению со всеми ними. Казалось, что он совсем не думает о себе, что в церковной карьере его меньше всего привлекает обязанность выступать перед паствой Самвона. После службы Бред был приглашен в дом викария на обед, но сначала ему пришлось выслушать поздравления жителей Клера. Беатриса вышла из церкви вместе с ним, чтобы помочь ему вынести это нелегкое испытание, но ее отвлекла миссис Глум, и Бред оказался брошенным на произвол судьбы. При виде устремившихся к нему незнакомых людей его охватила паника. Впереди выступала женщина с румяным лицом и в шляпе, украшенной букетиком искусственных розочек. Кто это? Как ему себя с ней вести? Он же понятия не имеет, кто она такая и кто такие все эти люди, явно ожидающие своей очереди поздравить его. «Это Сара Гудвин, которая приходила к нам помогать при большой стирке, помнишь?» — услышал он голос Элеоноры. Со светской непринужденности она провела его от одной группы прихожан к другой, в полголоса представляя каждого. «Гарри Уотс. чинил наши велосипеды. Мисс Марчант — учительница нашей школы. Миссис Степли — акушерка. Томи Фит — работал у нас в саду. Миссис Стек — совет сельских ремесел. Элеонора благополучно проводила брата до калитки, которая вела в сад викария, открыла ее, легонько подтолкнула его в спину и сказала. — Ну вот и все. Добрались до укромки. — До чего? Неужели забыл? — Когда мы играли в прятки, место, где никто не мог тебя найти, называлось укромка. — Рано или поздно, — думал брат Фаррер, идя по дорожке к дому викария, — ты споткнешься на чем-нибудь таком, от чего не отговоришься забывчивостью. За обедом брат и викарий больше помалкивали и слушали Нэнси, но брат чувствовал себя легко и непринужденно. После обеда он пошел с викарием прогуляться в саду. Тот расспрашивал его, как он жил эти восемь лет вдали от Лачета, и внимательно слушал ответы. Одним из многочисленных достоинств Джорджа Пека было умение слушать собеседника. В понедельник брат поехал в Лондон в ателье Гора, Бауэна и Уолтерса, где его усадили в кресло и сначала... показывали рулоны ткани издалека, а потом подносили их поближе, чтобы он мог пощупать и разглядеть ее рисунок и оценить качество. Уолтер снял с него мерку, а Гор и Бауэн заверили его, что через одну-две недели у него будет гардероб, которого не постыдится самый взыскательный английский джентльмен. Бред с изумлением узнал, что рубашки Эшби шьют на заказ. Он был рад, что смог явиться в ателье в приличном костюме, который ему шил портной мистера Сэндлла. Но он никак не ожидал, что ему выразит сочувствие по поводу дорогой американской рубашки, которую он надел под этот костюм. Однако в чужой монастырь брат заказал рубашки. Он пообедал с мистером Сэндлам, а потом они вместе съездили в банк, где их принял управляющий. Брат снял со своего счета изрядную сумму денег и послал пачку банкнотов с заказным письмом Алексу Лодингу. Так они договорились. Никаких переводов, наличные в конверте, и никаких телефонных разговоров. Ничего, кроме анонимных пачек денег в конверте. Этот первый платеж своему соучастнику оставил во рту брата неприятный вкус. Это не был только вкус клея на конверте, который он лизнул, прежде чем его запечатать. Он зашел в пивную и выпил кружку пива, но неприятное чувство не проходило. Тогда он сел на автобус 24 маршрута и поехал в Пимлика взглянуть на свою прежнюю квартиру. И ему сразу стало легче. Бред уехал поездом, отходившим в десять, и на станции Гэсгейт его встретила Элеонора на Блохе. Как это было не похоже на тот первый день. Он уже не страшился встречи с Элеонорой, и она не представляла собой неведомой опасности. «Думаю, ну зачем ему дожидаться автобуса, когда я могу его встретить», — сказала Элеонора, когда он сел в машину, рядом с ней, они тронулись в путь. «Теперь тебе долго не надо будет никуда уезжать». «Это верно. Только вот на примерку и к зубному врачу». «Ну, это на один день. Утром туда, вечером обратно. Может быть, еще надо будет поехать встречать дядю Чарльза, а до тех пор можешь жить потихоньку и никуда не спешить». И брат стал потихоньку жить в Лачете. Утром он проезживал лошадей или тренировал их на препятствиях. Ездил на верховые прогулки с Элеонорой и ее учениками из Клер Парка, и так благотворно повлиял на Тони Тасселли, что тот в один прекрасный день явился на урок в новеньком с иголочки костюме для верховой езды, который отец наконец купил ему, не устояв перед пространными и пылками телеграммами, подобных которым еще никто не отправлял с почты Клера. Бред гонял на аккорде жеребчика-однолетку и наблюдал, как Элеонора приучает молодого чистокровного скакуна элегантно ступать и красиво держать голову. Почти весь день Бред проводил рядом с Элеонорой, а по вечерам они обсуждали, чем займутся завтра с утра. Беатриса радовалась их дружбе, но она жалела, что они мало общались с Саймоном, который все чаще отлучался из дома от завтрака до ужин. Утром он тренировал тимбера или скапу, А потом, по тем или иным предлогам, уезжал в Вестовер и там обедал в ресторане. Иногда, когда он заявлялся к ужину, Беатрисе казалось, что он не совсем трезв. Но дома он пил мало, разве что вместо обычной одной выпьет две рюмки. И она решила, что ей мерещится. Саймон был то мрачен, то чрезмерно весел, но в этом не было ничего нового. Он всегда отличался непостоянством настроения. Беатриса считала, что он сбегает из дома от трудной для него ситуации, и надеялась, что с течением времени он поладит с братом так же хорошо, как и Элеонора. «Тебе надо выступить в каком-нибудь виде соревнований в Бьюрисе», — как то сказала брату Элеонора. «А то будет выглядеть очень странно». «Я могу выступить на поне», — как предлагала Сандра. «Но это просто забава. Никто не принимает этот забег всерьез». Тебе надо выступить в скачках с препятствиями на какой-нибудь нашей лошади. К тому времени будет готов твой собственный костюм для верховой езды». «Ну так как?» «А на какой лошади мне выступать?» «Ну, после Тимбера самая резвая лошадь у нас — шеврон». «Но шеврон же принадлежит Саймону». «Ничего подобного. Его купила Беатриса на заводские деньги». «А ты вообще когда-нибудь выступал на скачках?» «Да, много раз». Но это были небольшие местные скачки, и призы там были пустяковые. Кажется, Беатриса собирается записать шеврона на забег полукровок, но это не значит, что ему нельзя будет под конец дня выступать в скачках с препятствиями. Он комок нервов, но прыгает прекрасно, и резвость у него отличная. За ужином они сообщили свой план Беатрисе, и она с ними согласилась. — Какой у тебя жакейский вес, Брэд? — 62 килограмма. Беатриса задумчиво поглядывала на орудующего ножом и вилкой Брета. Слишком уж он худ. Правда, Эшби вообще не склонна к полноте, но у Брета какая-то нездоровая худоба. А по вечерам у него особенно утомленный вид. Как разделаемся с совершеннолетием, надо будет показать его хирургам. Может быть, можно что-нибудь сделать с ногой. Наверное, это из-за нее он кажется не просто худым, а изможденным. Хромота его, конечно, беспокоит, и физически, и морально. Надо посоветоваться с Питером Спенсом, он наверняка знает хорошего хирурга. Беатриса с радостью обнаружила, что у Брета есть то, чего явно не хватало Саймону — неподдельная любовь к лошадям. Саймон неплохо разбирался в разведении, но только постольку, поскольку это касалось его личных интересов. Теоретически же его знания исчерпывались информацией, почерпнутой из журнала «Бегай скачки». Брэд же читал книги по коневодству с таким увлечением словно это были детективные романы как-то вечером зайдя в библиотеку чтобы выключить свет который кто-то видимо оставил гореть Беатриса нашла там брата с племенной книгой в руках он сказал ей что пытается проследить родословную хани это не та книга сказала Беатриса, — и нашла ему нужную занятая своими делами она вскоре забыла про брата и родословную хани Но через два часа она заметила, что в библиотеке все еще горит свет, и пошла посмотреть, чем занят Бред. Он обложился книгами и был так поглощен своими изысканиями, что даже не услышал, как вошла Беатриса. «Да чего же это интересно», — сказал он, разглядывая фотографию жеребца Бендера. Другие тома тоже были раскрыты на фотографиях лошадей, которые ему особенно нравились, и стол в библиотеке был похож на развал букиниста, старающегося привлечь внимание покупателей. «Тут нет моей любимой фотографии», — сказала Беатриса, окинув взглядом разложенные на столе племенные книги сняла с полки еще один том. Обнаружив полнейшее невежество брата в истории английской чистокровной верховой лошади, она рассказала ему, как выводилась эта порода, и показала фотографии исходного материала — арабских, текинских и берберийских верховых лошадей. В полночь на полу библиотеки оказалось больше книг, чем на полках, а Брэд с Беатрисой были страшно довольны друг другом. После этого, если Бред исчезал из виду, его находили в библиотеке, где он или прослеживал по племенным книгам родословную какой-нибудь лошади, или просто разглядывал фотографии знаменитых скукунов. Брат любил разговаривать с Грегом и прислушивался к каждому его слову. Вскоре Грег начал оказывать ему такое уважение, которого никогда не удостаивался Саймон. В его отношении к Брету не было и следа настороженности, которую главный конюх мог бы проявлять по отношению к новичку в коннозаводческом деле, который, к тому же, был его хозяином. Грег видел, что Бред искренне увлечен лошадьми, понимает, что многого о них не знают и готов учиться. Беатриса улыбалась, когда, проходя мимо сбруйной, слышала монотонный голос Грега и редкие односложные замечания брата. Черта с два, — говорю я, — дам вам ее застрелить. Через месяц эта лошадь будет здоровехонька. Еще не хватало пустить на корм вашим проклятым собакам такую прекрасную кобылу. Слишком жирно им будет. И что вы думаете? — Что? Беатриса благодарила судьбу за то, что не только вернула ей племянника, но и за то, что она вернула его именно в таком виде. Перебирая в уме возможное обличие взрослого Патрика, она не переставала удивляться, что он получился как по заказу, именно таким, каким бы ей хотелось его видеть. Конечно, он чересчур молчалив и скрытен, но в его обществе, даже не зная его как следует, чувствуешь себя спокойно. И уж, конечно, легче иметь дело с его бесстрастностью, чем со взрывчатой переменчивостью Саймона. Беатриса написала длинное письмо дяде Чарльзу, которое он должен был получить в Марселе. Письменно подробно описала его нового внучатого племянника, ведь в телеграммах так мало можно было сказать, и, конечно, Чарльз вряд ли оценит то, что Бред любит лошадей и умеет с ними обращаться. Сам он лошадей терпеть не мог, считая их безгранично тупыми, неуравновешенными и лишенными всякого соображения животными. Чарльз как-то заявил, что любой трехмесячный ребенок, не страдающий врожденными дефектами умственного развития, скорее сообразит, что к чему, чем самый умный, чистокровный конь. Чарльз любил кошек, и если его удавалось заманить в конюшню, он тут же отыскивал кошку, брал ее на колени и сидел с ней где-нибудь в сторонке, пока не заканчивался осмотр лошадей. Он и сам был похож на кота — большой, мягкий, с пухлым, круглым лицом. У него почти не было морщины, и он лишь слегка щурился, чтобы удержать монокль, который он поочередно вставлял то в один глаз, то в другой, в зависимости от того, какая рука у него была свободна. И хотя Чарльз был высок ростом, он так мягко ступал на своих больших ногах, словно ничего не весил. Чарльз любил родной дом в Англии и родных людей, но говорил, что сам он принадлежит к прошлому, более мужественному веку, когда лошадь была просто средством передвижения, могла переносить большие тяжести, и когда не нужны были жакеи с цеплячьими костями, чтобы никчемные чистокровки могли перепрыгивать через бессмысленные и никому не нужные препятствия. Голодный кот все равно прыгнет выше и дальше любой лошади, и его, к тому же, не надо этому специально обучать. Но внуков своего брата Чарльз обожал до последней цыплячьей косточки. И потому-то Беатриса так подробно писала ему, каким замечательным парнем оказался Патрик. «Всего за две недели он превратился из незнакомцев своего человека, настолько своего, что мы его просто не замечаем. И дело вовсе не в том, что он сознательно держится в тени. Нет, он совсем не тушуется. Он просто чувствует себя дома». Даже наши деревенские соседи уже перестали поглядывать на него с нездоровым интересом и ведут себя с ним так, точно он никогда никуда не уезжал. Он неразговорчив, но у него живой ум, и порой он может отпустить прямо-таки уничтожающую реплику. Однако его собеседник не чувствует себя обиженным, потому что сарказм облечен в чрезвычайно мягкую форму. Речь у него правильная, с небольшим американским акцентом, то есть он немного растягивает гласные. Но у него это совсем не похоже на то, что иногда делает Саймон. Брат растягивает гласные просто потому, что он привык так говорить, а не для того, чтобы выразить пренебрежение. Брат покорил нас, но главное, он покорил Джейн, которая считала, что его возвращение несправедливость по отношению к Саймону. Несколько дней она избегала брата, но потом капитулировала. Сандра же с самого начала приняла его с распростертыми объятиями, но Бред реагировал на это довольно прохладно. По-моему, ему не нравилось, что она с такой готовностью переметнулась к нему от Саймона, и сейчас Сандра умерила свои восторги. Джордж Пек вроде бы вполне его одобряет, но, кажется, не может простить ему многолетнего молчания. «Конечно, мне тоже нелегко это простить. Честно говоря, я нахожу это молчание необъяснимым». Видимо, надо попытаться понять, как велико было смятение, которое выгнало его из дома. Саймон ведет себя безукоризненно. Он воспринял случившееся с поразительным мужеством и благородством. Но мне кажется, что в глубине души он очень несчастлив и не узнает в оттеснившем его на второе место Патрике брата, которого он так любил. Своим молчанием Патрик навредил больше всего Саймону. Остается думать, что он вообще не собирался к нам возвращаться. Я пыталась его расспрашивать, но мне не удалось вызвать его на откровенность. Он ребенком был склонен к замкнутости, а сейчас стал еще более сдержанным. Может быть, он будет более откровенным с тобой? Мы тут готовимся к выставке в Бьюрисе. Могу тебя порадовать. Она состоится за три дня до прибытия твоего парохода. Мы надеемся не ударить в грязь лицом на соревнованиях. У нас есть три новые очень приличные лошади. Посмотрим, как они себя покажут. у реклама не повредит. Патрик отказался выступать на соревнованиях, предоставив пожинать Лавры, Саймону и Элеоноре. Да, собственно, они им по праву и принадлежат. Этот жест, на мой взгляд, наиболее полно выражает суть Патрика.